Хлопушка 28. -я. Во дворике перед храмом появились четыре лотка продавцов жареного мяса: белые зонты от солнца, загорелые до красноты лица, высокие колпаки. Я посмотрел на пустырь к северу от шоссе. Там лотков наставили, видимо, невидимо. Белые зонты стояли вплотную друг к другу. Я даже вспомнил о песчаных отмелях на берегу моря. Похоже, сегодня размах торговли больше, чем вчера. Сколько же их, этих желающих поесть мясо, которые могут его есть? В средствах массовой информации каждый день же выписывают вред от поедания мяса и пользу от вегетарианской пищи. Но сколько же людей отказываются от него? Глубоко уважаемый мудрейший, глядите-ка, старшую Лань тоже здесь. Он уже мой старый знакомый, только вот еще не представилось возможности поговорить. Уверен, как только такая возможность появится... мы быстро станем добрыми друзьями. Как сказал его племянник Лао Лань, наши семьи, можно сказать, связаны с старинной дружбой. Если бы отец моего отца не отвез, рискуя жизнью, его и его братьев за заградительную линию в районы, контролируемые Гаминьданом, откуда бы взяться его последующим блестящим успехом? Старшой Лань – большой человек, обладающий огромной властью. Да и у меня, Лосяутуна, тоже непростая история. «Вы только взгляните, мясной божок, стоящий у стены храма, это я в детстве. В детстве я уже стал небожителем». Старшой лань восседает в открытом паланкине типа Сычуанского. При движении паланкин поскрипывает. За его паланкином следуют еще одни носилки, в которых устроился похрапывая пухлый ребенок. В уголках рта у него собралась слюна. Впереди и позади Паланкина несколько телохранителей, а также две по виду доверенные мамки средних лет. Поланкин опустился на землю, старшой лань вышел. Давненько не виделись. Вроде чуть раздобрел, под глазами черные круги и мешки. С виду немного унылый. Носилки с мальчиком тоже поставили на землю, но тот продолжал сладко спать. Подошедшие мамки хотели разбудить его, но в старшой лань... Жестом остановил их. Он осторожно приблизился, вынул из кармана шелковый платок и вытер ребенку слюну. Мальчик проснулся, уставился на него, потом широко раскрыл рот и заревел. «Не плачь, деточка!» успокаивал его старший Лань. Но ребенок не унимался. Одна мамка потрясла перед лицом ребенка красным барабанчиком-погремушкой. Ребенок взял барабанчик, потряс им пару раз, Отбросил и снова заплакал. Другая мамка обратилась к старшему Ланю. «Господин, борчук, наверное, есть хочет». Тут скомандовал. «Быстро мясо сюда!» Увидев, что появился клиент, четверо поваров застучали ножами и вилками в руках, громко приговаривая. «Жареное мясо! Жареное мясо по-монгольски! Жареные бараньи шашлычки! Настоящие бараньи шашлычки из Индзяна!" «Говядина, жареная в масле на сковороде!» «Запеченный гусенок!» Старшой Лань махнул рукой, и четверо телохранителей чуть ли не хором воскликнули. «По порции каждого! Живо!» В мгновение ока подоспели четыре больших блюда, полные аппетитного, горячего, шкворчащего маслом мяса. Одна мамка торопливо разложила складной стол для еды и поставила перед ребенком. Другая повязала ему розовый нагрудник с вышитыми на нем милыми пандами. На столик можно было поставить лишь два блюда. Другие два держали телохранители. Они стояли перед столиком, ожидая, когда на нем освободится место. Обе мамки прислуживали ребенку. Ни ножом, ни вилкой он не пользовался. Ел руками, запихивая в рот кусок за куском. Щеки у него высоко вздымались. «Похоже, он и не пережевывал». Видно было по выпрямленной шее, что он заглатывал куски мяса один за другим, как мышек. Сам мастер поедания мяса, я смотрел на этого ребенка, как на родного брата, хотя поклялся больше не есть мяса. У этого ребенка был просто талант к мясной еде, больше, чем когда-то у меня. Я мог есть мясо, но мне нужно было немного прожевать его и лишь потом глотать, а этому ребенку с виду лет пять, а он совсем не жует». просто запихивает в рот. Я не успел оглянуться, как два блюда жареного мяса уже были у него в животе. В душе я преисполнился уважение. Вот уж вправду на мастера всегда найдется мастер покруче. Мамка унесла пустые блюда, а телохранители тут же поставили на столик перед ребенком блюда, которые держали в руках. Он схватил гусиную ногу и ловко вонзил в нее зубы. Они у него были невероятно острые. Он объедал мясо даже с сочленений сухожилий на гусиной ноге. Во рту у него кости становились гладкими, ножом так чисто не соскребешь. Когда ребенок сосредоточился на еде, старшой лань пристально следил за его ртом. Его рот тоже непроизвольно жевал, будто полный мяса. Эти движения были неподдельно выразительны. Такие мог инстинктивно совершать только близкий родственник. Тут я понял, что этот ребенок мясоед, сын старшего Ланя и ушедший в монастырь Шень яу Яо. Размышляя о людях и мясе, я дошел до отцовского мясокомбината. Ворота плотно закрыты, калитка рядом тоже. Я попробовал постучать в нее. Звук получился такой громкий, что я сам испугался. «Вообще сейчас время занятий в школе», — подумал я. «И если я появлюсь перед родителями в это время...» «Они вряд ли обрадуются. И неважно, по какой причине. «Они уже заразились от Лао Ланя и считали, что только пройдя через школу, я смогу выделиться среди других. «Или другими словами, стоит мне поступить в школу, так сразу будет видно, что я выделяюсь. «Было ясно, что понять меня они не могут. «Пусть даже я расскажу все, о чем думаю, все равно не поймут. «Вот так и страдают все похожие на меня талантливые дети». Мне не следует в это время появляться на работе у отца, но налетающий аромат мяса из кухни непреодолим. Задираю голову, смотрю на небо. Оно такое голубое, солнце сверкает. Время идти обедать к Лао Лань еще не пришло. А почему нужно идти обедать к нему? Потому что отец и мать домой на обед не возвращаются. Лао Лань тоже. Так что Лао Лань велит невестке Хуан Бяо Готовить обед на всех, и одновременно ухаживать за его женой, прикованной к постели болезнью. Дочь Лао Ланя Тяньгуа училась в третьем классе начальной школы. «Поначалу у меня не было теплых чувств к этой светловолосой девочке, а теперь есть. В основном я отношусь к ней хорошо, потому что она очень бестолковая, раздумывает над задачами очень поверхностно, и если посчитает неправильно, начинает лить слезы, дурья башка». «Моя сестренка, конечно, тоже обедает в семье Лань. Она у меня тоже способный ребенок. У нее тоже есть привычка вздремнуть во время урока. А также особенность пребывать не в настроении, когда нет мяса. А вот Теньгуа мясо не ест, и, глядя, как мы с сестренкой поглощаем мясо большими кусками, ругает нас и называет волками. А мы с жалостью, глядя, как она ест вегетарианскую еду, платим ей тем же и называем овцой». Жена Хуан Бяо – женщина сообразительная. У нее белое лицо, большие глаза, короткие волосы, красные губы, белые зубы. Смеется каждый день, даже когда одна на кухне моет посуду. Она, конечно, знает, что мы с Дзяо-Дзяо приходим вместе, но для нее главное обслуживать Тяньгуа и ее мать. Поэтому она готовит главным образом вегетарианскую еду. Иногда бывают и мясные блюда. Не очень вкусные, потому что она не очень старается их готовить. Поэтому у Лау Лани мы столуемся без особого удовольствия. Во всяком случае, у нас всегда есть возможность набить живот мясом за ужином. Через эти полгода после возвращения отца в нашу семью произошли огромные изменения, можно сказать, колоссальные. И все, что раньше и во сне нельзя было представить, стало реальностью. Мать и отец уже были не те, что в прошлом. То, что раньше приводило к их ссорам, стало ужасно смешным. Я понимал, что основной причиной, которая привела к этим изменениям, стала их приверженность Лао Ланю. Вот уж поистине. Около чего потрешься, тем и замараешься. С кем поведешься, от того и наберешься. Следуя за колдуньей, научишься пляски духов. Жена Лао Лани была скована тяжким недугом, но сохраняла прекрасные манеры. Я не знал, что у нее за болезнь. Видел лишь, какая она бледная и слабая. При взгляде на нее приходили на ум ростки картошки, не видевшие в погребе солнечного света. Еще мы нередко слышали, как она стонет на кане, но при звуке шагов стоны тут же затихали. Мы с дзяу, -Дзяу звали ее тетушкой. Смотрела она на нас как-то странно. В уголках рта у нее то и дело возникала таинственная усмешка. Мы чувствовали, что ее дочь Теньгуа совсем не близка ей, будто не родная. Я знаю, у всех взрослых дома есть какие-нибудь тайны. Лао взрослый, и обычным людям, конечно, было не разобраться, что творится у него в семье. Так, пока голова моя была полна роящихся мыслей, я направился от калитки вдоль забора, пока не дошел до внешней стены кухни. Чем ближе я подходил к ней, тем гуще становился аромат мяса. Перед моими глазами эти прекрасные куски мяса словно перекатывались в котле. Стена высока, в основании она кажется еще выше. Наверху колючая проволока. Забраться туда непросто не только такому, как я, ребенку, но и взрослому человеку. Но безвыходных положений не бывает, и уже потеряв надежду, я заметил ведущую наружу сточную канаву. Грязная, конечно. А что это за сточная канава, если она не грязная? Подобрав сухую ветку, я присел рядом с канавой и принялся отодвигать в сторону щетину, перья и прочую грязь, чтобы расчистить проход. Я понимал, что какого бы размера ни было отверстие, главное, чтобы прошла голова, а уж тело пройдет. Потому что только голова не может сжиматься, тело-то сожмется. Веткой я смерил диаметр головы, а потом высоту и ширину канавы. И понял, что пролезу. Чтобы легче было протискиваться, скинул рубашку и штаны. А чтобы не слишком пачкаться, зачерпнул пригоршню сухой земли и бросил на мокрое дно канавы. Потом глянул на шоссе впереди. Пешеходов нет, только что проехал трактор. Еще одна повозка далеко отсюда. У меня как раз есть прекрасная возможность пробраться через канаву. По ширине и высоте канавы моя голова проходила довольно свободно. Однако начать пролезать на самом деле было все же непросто. Я встал на карачке, максимально прижавшись к земле, и засунул голову. В нос ударил целый букет запахов, и я задержал дыхание, чтобы вся эта вонь не проникла в легкие. Стоило мне наполовину засунуть голову, как она вроде бы застряла. В этот миг я страшно перепугался и переволновался. Но тут же успокоился, потому что четко понимал, Если человек волнуется, голова у него пухнет, и можно действительно застрять. И таким образом можно закончить свою короткую жизнь в сточной канаве. к я, Лося Аутун, могу и погибнуть понапрасну. В этот момент захотелось вытянуть голову обратно, но ничего не получилось. В этот критический момент я невозмутимо поменял положение головы в канаве. «Вот сейчас подрасшатаю немного». — думал я. Потом с силой просуну вперед шею, уши освободятся. Было ясно, что самый трудный момент позади. Осталось поменять положение тела, и стена преодолена. Вот так по сточной канаве я проник через стену и уже стоял на территории отцовского комбината. С помощью стального прута достал одежду с той стороны канавы, вырвал клок травы из угла стены и кое-как очистился от грязи. Потом проворно оделся, пригнувшись, проскользнул по узкому проходу между стеной и кухней и очутился перед окном. Тут густой аромат мяса обволок меня. Я будто пропитался вязким мясным бульоном. Подобрав ржавый лист железа, я вставил его в щель между створками окна, легонько повернул, и загораживавшее зрение окно бесшумно открылось. В нос яростно ударил аромат мяса. Большой котел, в котором оно варилось, Отстоял от окна метров на пять. Под ним было полно дров, гудел огонь. В котле булькало мясо. Белая пена чуть не переливалась через край. Откуда-то вошел Хуан Бяо в белом переднике и белых нарукавниках. Испугавшись, что он обнаружит меня, я торопливо спрятался у окна. Он принялся помешивать мясо в котле стальным крюком. Там я заметил разрубленные говяжьи хвосты, цельные свиные рульки, собачьи ноги целиком, бараньи ноги. И свинина, и собачатина, и говядина, и баранина. Все варилось в одном котле, пританцовывало, пело песни, приветствовало меня оттуда. Запахи от каждого вида мяса смешивались в один густой аромат, но мой нос их различал. Железным крюком Хуан Бяо вытащил свиную рульку и поднес глазам. Чего смотреть-то? Уже готово, разварилось. Если варить дальше, перебор будет. Он бросил рульку обратно в котел, зацепил и поднес глазам собачью ногу, не только осмотрел, но и понюхал. Чего нюхать-то, болван? Все уже готово. Быстрее гаси огонь в печи. Хватит варить. Мясо готово! Он неторопливо зацепил баранью ногу, также поднес к лицу, осмотрел, обнюхал. «Вот болван! Не, чтобы откусить кусочек!» «Ну хорошо, наконец-то понял, что хватит!» Он отставил в сторону крюк, принялся вытаскивать поленья из печи, и огонь начал слабеть. Он вытаскивал только что полыхавшие поленья, усыпанные искрами, и запихивал в жестяное ведро с песком перед печью. Помещение заполнилось белым дымком. К аромату мяса примешался запах гари. Огонь в печи заметно ослабел. Вода в котле уже не бурлила, как раньше, но между всеми этими собачьими и бараньими ногами и свиными рульками по-прежнему воровались маленькие клочья пены. Мясо пело негромкую песню в ожидании, когда его съедят. Хуан Бяо зацепил крюком баранью ногу и положил в таз позади большого котла. Потом туда же отправились собачья нога, два отрезка говяжьего хвоста и свиная рулька. Покидая всех остальных и весело повизгивая, они махали мне ручками. Ручонки у них короткие и маленькие, как лапки у ежа. Случившиеся потом вообще ни в какие ворота не лезет. Этот ублюдок Хуан Бяо... Выбежал на улицу, огляделся по сторонам, зашел обратно и запер дверь. «Я думал, этот подлец набросится на еду, что он будет есть гад мяса, которое надеялась, что его буду есть я!» И весь исполнился зависти. Но он повел себя совсем не так, как я предполагал. Он не стал есть мясо, и я с облегчением вздохнул. Он поставил перед котлом табуретку, встал на нее, расстегнул пуговицы на мотне, Выпростал свою мерзкую штуковину, нацелил на котел с мясом и направил туда струйку темно-желтой мочи. Куски мяса в котле, тоненько повизгивая, беспорядочно перемешались, тесня друг друга и пытаясь спрятаться. Хлынувший обильной струей моча Хуан Бяо подвергло его страшному оскорблению. Его запах мгновенно переменился. Каждый кусок удрученно лил слезы в котле. А Хуан Бяо, закончив свое омерзительное деяние, с довольным видом убрал свой гнусный инструмент. С хитрой улыбочкой на лице он взял лопату и стал помешивать в котле. Кускам мяса ничего не оставалось, как только помыкивать и переворачиваться. Отставив лопату, Хуан Бяо взял небольшую медную ложку, зачерпнул бульона, поднес к носу, понюхал и с довольной ухмылкой произнес. — Чудный запашок. Отведайте-ка моей мочи, сволочи. Я бросился открывать окно. Хотелось громко закричать, но в горле встал ком. Я был страшно обижен и раздосадован. Хуан Бяо испугу бросил ложку рядом с котлом, резко повернулся и увидел меня. Лицо его побагровело, зубы оскалились и вырвался сухой смешок. Хихикнув, он проговорил. «Сяо Тун, ты как здесь оказался?» Я злобно смотрел на него, ни слова не произнося. «Иди, иди сюда», — помахал он мне рукой. «Я знаю, ты любишь мясо. Сегодня накормлю тебя досыта». Опершись на подоконник, я одним прыжком очутился в кухне. Хуан Бяо заботливо подвинул мне складной стул, усадил, поставил передо мной табуретку, на которую только что вставал, и установил на нее жестяной таз. Улыбаясь мне притворной улыбочкой, взял крюк, вытащил из котла баранью ногу, с которой стекал бульон, стряхнул ее пару раз и положил в таз. «Ешь, малыш, наедайся от пуза. Это баранья нога, а в котле еще есть собачьи ноги, свиные рульки, говяжьи хвосты. Ешь, что хочешь». Опустив голову, я посмотрел на страдальческое выражение, лежащее в тазе ноги, и холодно проговорил. — Я все видел. — Что ты видел? — неуверенно произнес Хуан Бяо. — Все видел. Почесав шею, Хуан Бяо хихикнул. — Дружищеся, Сяо он. я их терпеть не могу. Терпеть не могу за то, что они день за днем приходят на бесплатные харчи. К твоим родителям я не... «Но мои родители тоже хотят есть!» «Да, твои родители тоже хотят есть!» — усмехнулся он. «Древние говорили. Не видел, как приготовлено, значит, чистое. Верно? На самом деле, чуть облитое мочой мясо становится нежнее и свежее. Моя моча никакая не моча, а первоклассное кулинарное вино». «А сам ты такое ешь?» «Странно, что человек не может пить собственную мочу», — усмехнулся он. «Но вот ты, раз уж видел, тоже не можешь заставить себя есть». Он взял таз, вернул баранью ногу в котел, потом поставил передо мной таз с мясом, вынутым из котла до того, как он туда помочился. «Вот, парнишка, это, как ты видел, выловлено из котла до добавления кулинарного вина. Можешь есть спокойно». Он взял с разделочной доски плошку толченого чеснока, и поставил передо мной. «Вот, макай сюда. У твоего дяди Хуана мясо единственное в своем роде. Разваренное, но не сильно. Жирное, но не приторное. Меня специально пригласили, чтобы я его приготовил». Склонив голову, я смотрел на эти излучающие радость куски мяса, на то, как они возбуждены, на их подрагивающие, как виноградная лоза, маленькие ручки. Слышал их речь, походившую на пчелиное жужжание, И душа переполнялась чувств. Речь их была еле различимой, но каждый иероглиф произносился четко, и я слышал все чрезвычайно ясно. Я слышал, как они называли меня по имени, как рассказывали о себе, о своей красоте, чистоте и замечательных качествах. «Раньше мы были частями собаки, быка, свиньи, барана», — говорило мясо. «Но нас трижды промыли в чистой воде, три часа варили». И мы уже стали чем-то отдельным, со своей жизнью, своими мыслями и, конечно, чувствами. Наше нутро пропиталось солью, и у нас появилась душа. Наше нутро пропиталось уксусом, вином, и у нас возникли чувства. В наше нутро проникли лук, имбирь, анис, корица, кардамон, сычуайский перец, и мы обрели выразительность. Мы твои, мы хотим быть твоими. Мучительно кувыркаясь в кипятке котла, мы звали тебя, ожидали тебя. Мы надеялись, что нас съешь ты, боялись, что нас съест кто-то другой. Но мы бессильны. Слабая женщина еще может очиститься от поругания самоубийством, а мы и этого не можем. Наша жизнь ничтожна, мы можем лишь покориться судьбе. Если не ты съешь нас, неизвестно, какой простолюдин вонзит в нас зубы. Они такие, могут откусить и бросить на стол, чтобы на нас пролилось терпкое вино из рюмки. Могут и загасить о нас окурок, чтобы в душу к нам проник мерзкий никотин и нас обволокло ядовитым дымом. Собирают нас вместе с шелухой от креветок, панцирями крабов, грязными салфетками и бросают в мусорное ведро. В этом мире таких людей, подобных тебе, Лосяутун, которые любят мясо, разбираются в нем». которым оно действительно нравится, очень мало. «Дорогой Аутун, ты любишь мясо, а мясо любит тебя. Как же мы любим тебя! Давай, съешь нас!» При этом мы чувствуем себя как женщина, которую берет замуж горячо любимый мужчина. «Давай, Си Аутун, женишок ты наш! Что еще сомневаешься? Что еще переживаешь? Действуй, шевели руками, раздирай нас, разжевывай!» Отправляй в живот. Разве ты не знаешь, что все мясо в Поднебесной только на тебя и уповает? Перед тобой и благоговеет возлюбленный всего мяса в Поднебесной. Почему ты еще не с нами? Ах, лось Аутун, любимый. Или ты еще не ешь нас потому, что сомневаешься в нашей чистоте? Или ты считаешь, что еще будучи собаками, коровами, баранами, мы набрались всех этих гормонов, рактопамина и прочие отравы? Да, это суровая реальность. Чистого мяса в Поднебесной уже осталось немного. В хлевах, загонах и конурах много выросших на отбросах свиней и быков на гормонах, наевшихся удобрения овец и отведавших химических препаратов собак. Найти чистую, неотравленную скотину очень непросто. Но мы-то, чистенькие. Нас специально закупал в захолустье гор Наньшань, командированный твоим отцом Хуан Бяо. Мы тамошние собаки, выросшие на отрубях и зелени. Мы коровы и овцы, питавшиеся зеленой травой и родниковой водой. Мы, жившие в горных ущельях, дикие свиньи. В нас до и после забоя воды не впрыскивали, и уж тем более в формалине не вымачивали. Такое чистое мясо уже днем с огнем не найдешь. Ешь нас быстрее, Сяотун. Если нас не съешь ты... то нас съест Хуан Бяо, этот якобы преданный Хуан Бяо, которому корова-родная мать своих собак поет коровьим молоком, его собаки тоже с гормонами, и в его собачатину воду впрыскивают. Не хотим, чтобы он нас ел. От полных глубокого смысла переживания этого мяса в тазу я так расчувствовался, что в носу засвербило и захотелось зарыдать в голос. Но прежде чем я разрыдался, Из большого котла донесся дружный плач мяса. «Ло, съешь нас тоже. Хоть этот ублюдок Хуан Бяу и обдал нас мочой, мы гораздо чище мяса, что продают на улице. В нас нет отравы, мы тоже очень питательны, тоже чисты, Сяо -тун. Умоляем, съешь нас тоже». Полившиеся слезы забарабанили по мясу в тазу. Завидев, что я плачу, мясо опечалилось еще больше, и кусок за куском стала рыдать, покатываясь туда-сюда. От этого таз на табуретке сотрясался без остановки, а душа моя болела невыносимо. Я наконец понял, что в мире все очень непросто. По отношению к чему угодно, пусть даже к куску мяса, человек должен испытывать исходящую из самого сердца любовь. Только тогда он сможет поистине понять его красоту. Если не можешь что-то любить, Не сумеешь и оценить это. Не оценишь его очарование. Раньше я смотрел на мясо лишь голодными глазами. Любви еще было недостаточно. Но по доброте своей мясо выбрало меня за душевным другом из всего человечества и заставило устыдиться, ведь у меня и впрямь может получиться лучше. «Ладно, мясо любезное, отныне буду заставлять себя хорошенько есть тебя. Не могу же я предать твои глубокие чувства ко мне? Если такое чистое и прекрасное мясо может испытывать любовь и уважение ко мне, я, Лося-Отун, считай самый счастливый человек в Поднебесной. Я ем вас, ем, обливаясь слезами. Слышу, как вы плачете у меня во рту, но понимаю, что это слезы счастья. С плачем я поедаю плачущее мясо и чувствую, что этот процесс – «превращается в некую духовную связь». «Нет, такого раньше я никогда не испытывал. Отныне в моем понимании мяса произошла коренная перемена». Один седобородый старик из-за Наньшань говорил, что можно разными путями познать Дао и стать небожителем. Я спросил его, «А если есть мясо, тоже можно?» Он презрительно ответил, что можно и поедая дерьмо. Тогда мне стало ясно, что, обретя возможность слышать, как говорит мясо, я стал отличным от других. Это тоже явилось причиной моего ухода из школы. Я уже мог общаться с мясом. Ну чему мог научить меня учитель? Пока я ел, Хуан Бяо стоял рядом и с дурацким видом смотрел на меня. У меня не было ни сил, ни интереса обращать на него внимание. Во время такого близкого общения, которое происходило между мной и мясом, В кухне, казалось, никого не было. Лишь когда я поднимал голову, чтобы передохнуть, его маленькие глазки, посверкивавшие дьявольскими огоньками, заставляли меня вспомнить про это живое существо. Мяса в тазу оставалось все меньше, а в животе все больше. Потяжелевший живот дал знать, что больше есть не в силах. Если есть дальше, то и дышать не смогу. Но мясо в тазу еще звало. схлипывало и мясо в большом котле позади. В подобной ситуации я ощутил безграничную печаль от того, что размеры моего живота не позволяют вместить все мясо на земле. Все мясо в Поднебесной уповало на то, что я съем его. Я тоже мечтал об этом, не желая, чтобы оно попало в бренные тела тех, кто в нем ничего не понимает. Но это было невозможно. Чтобы потом еще есть мясо, я закрыл рот, мечтая есть его и в будущем. и попытался встать, но не смог с трудом опустив голову увидел как сильно выпирает мой живот мясо в тазу призывало меня попискивая со сладкой грустью, но я понимал что если съем еще то мне конец опираясь о края табуретки в конце концов поднялся закружилась голова я понял что это и есть состояние когда переешь мясо. так называемое «головокружение от мяса», это этакое комфортное ощущение. Хуан Бяо протянул руку, чтобы поддержать меня, и с каким-то бесподобным восторгом произнес. «Ну, брат, ты воистину обрел заслуженную славу. Раскрыл глаза недостойному. Я понял, что он имеет в виду. Слава о том, что я могу есть мясо, умею это делать, съедаю много, уже разлетелась по всей деревне». «Чтобы есть мясо, нужно иметь брюхо», — продолжал он. «У вас с рождения зверский аппетит, как у тигра или волка, брат. А правитель небесный избрал вас среди всех людей, чтобы вы ели мясо». Было ясно, что смысл его комплимента можно толковать двояко. «Первое, собственно, то, что я открыл ему глаза на мое умение есть мясо и глубокое уважение». Но еще этими словами он хотел заткнуть мне рот и не позволить рассказывать о том, как он помочился на мясо. «Мясо входило в ваш живот, почтенный брат, словно красавица, которая выходит замуж за героя, как резная сбруя, которую надевают на скакуна. Для других съесть столько, псу под хвост». «Отныне, почтенный, как захотите поесть мясо, приходите ко мне. Каждый день буду вам его оставлять», — продолжал он. «Ну а как ты сюда пробрался?» «Через стену перелез?» Мне не хотелось обращать на него внимания. Я открыл двери кухни и, придерживая руками живот, поплелся на улицу. Слышно было, как он кричит мне вслед. «Завтра не надо лезть через точную канаву, брат! Ровно в полдень я оставлю там мясо для тебя!» Ноги были ватные, взгляд затуманился. Из-за тяжеленного живота... я шел немного запинаясь. Было ощущение, что в этот момент я существую для мяса в животе, что только и могу чувствовать его существование. Невероятно счастливый, бесчувственный, как во сне, я бесцельно брел по отцовскому комбинату, от цеха к цеху. Ворота каждого плотно закрыты, будто внутри сокрыта тайна, не подлежащая разглашению. Прижавшись к щелке ворот, Я попытался увидеть, что делается внутри, но там все было темно, двигались какие-то большие тени. Я смекнул, что, наверное, это крупный рогатый скот в ожидании забоя. Потом оказалось, что это действительно быки. На мясоперерабатывающем комбинате отца было четыре забойных цеха. Для крупного рогатого скота, для свиней, для баранов, а также для собак. Цех крупного рогатого скота и свиней самый большой – Для баранов поменьше и для собак самый маленький. О том, что происходит в этих четырех цехах, позволь, я расскажу позже, мудрейший. А сейчас поведаю о том, как я бесцельно бродил по отцовскому комбинату, забыв из-за живота, набитого мясом, почему я сбежал из школы. А то, что в полдень нужно забрать из подготовительной группы сестренку и отвести ее на обед домой к Лауланю, вылетело у меня из головы напрочь. «Счастливый, я брел и брел». А подняв голову, увидел внушительный круглый стол, расставленные на нем большие плошки и чашки с мясом, и еще какие-то разноцветные вещи».